Глава 6. Гарри Сэлден придал лицу отсутствующее выражение и склонил голову ровно настолько низко, чтобы засвидетельствовать подобающую случаю почтительность. Он успел до встречи внимательно рассмотреть несколько голографических портретов Джаранума, но, как это часто бывает, наеву человек оказывается не совсем таким, а порой и совсем не таким, как на голограммах, как бы старательно они не были изготовлены. Вероятно, подумал Селден, все дело в том, как реагируешь на реальность. Джаранум оказался высоким мужчиной, во всяком случае, не ниже Селдена ростом, но гораздо плотнее профессора. И дело тут было вовсе не в мускулатуре, поскольку он, не будучи тучным, производил впечатление человека мягкотелого. Округлое лицо, густая шапка волос, скорее песчаных, чем желтых, Ясные голубые глаза. Одет Джерроуэнн был небрежно. Физиономию его украшала полуулыбка, создававшая иллюзию дружелюбия и расположенности, но не оставлявшая при всем том сомнении, что это увы иллюзия и ничего больше. Профессор Сэлден?» обратился он к Гэри глубоким, низким, хорошо поставленным голосом профессионального оратора. Я счастлив видеть вас. Вы были очень добры, что позволили мне навестить вас. Думаю, вы не будете возражать против того, что я прибыл к вам не один, а вместе со своим ближайшим помощником, моей, так сказать, правой рукой, хотя и не предупредил вас об этом заранее. А вы, видимо, с ним уже знакомы. Да, знакомы». И прекрасно помню, при каких обстоятельствах состоялось наше знакомство. Сэлдон несколько насмешливо взглянул на Намарте, более внимательно, чем в прошлый раз, разглядывая его. Намарте был среднего роста, с тонкими чертами лица, бледный, темноволосый, широкоротый. Ни полуулыбки, ни какого-то иного выражения лица, только осторожность и внимание. Мой друг, доктор Намарти. Его специальность древняя литература. пришел к вам по собственной инициативе. Извиниться, уточнил Джаранум, бросив быстрый взгляд на Намарти. Тот слегка поджав губы, проговорил бесцветным голосом: "Я сожалею, профессор, о том, что произошло тогда на поле". Я попросту был не в курсе тех строгих правил, которыми регламентируются в вашем университете подобные собрания, и несколько увлекся». что вполне понятно, сказал Джараном. Ничем другим объяснить невозможно. И потом он понятия не имел о том, кто вы такой. Думаю, теперь мы все можем забыть об этом досадном инциденте. «Уверяю вас, джентльмены, сказал Сэлден, что я не имею ни малейшего желания вспоминать о нем. Позвольте представить вам моего сына, Рича Сэлдена. Как видите, я тоже не один. Рич очень вырос. Теперь он ходил с усами, густыми и черными, как подобает истинному долицу. Восемь лет назад, когда он познакомился с Сэлденом, никаких усов у него, конечно, не было и в помине. Тогда он был беспризорником, голодным оборвышем. Он был невысок, но крепок, мускулист и ловок. Глаза его дерзко сверкали, словно он старался за счет заносчивости прибавить пару тройку дюймов к своему росту. Доброе утро, молодой человек, поздоровался с речом Джараном. Доброе утро, сэр, учтиво ответил Рич. Прошу садиться, джентльмены, пригласил гостей Селдон. Могу я предложить вам чего-нибудь выпить или закусить? Джараном поднял руки вверх. Нет, нет, сэр. Мы же не в гости к вам явились. Опустившись в кресло, он добавил: Хотя очень надеюсь, что в будущем и в гости мы к вам не раз зайдем». Ну, если речь о деле, то я весь внимание. До меня дошли слухи профессор Селден о том маленьком происшествии, которое вы столь любезно согласились не вспоминать. Вот я и удивился. Почему вы решились на отчаянный поступок? Ведь это было рискованно, согласитесь. Представьте себе, я так не думал. А вот я думал. Поэтому и решил узнать о вас по возможности больше, профессор Селден. Вы интересный человек. Вы из Геликона, если не ошибаюсь. Да, я там родился. Ваши сведения точны. А на Трентери вы восемь лет. Это тоже ни для кого не секрет. А знаменитость вам принес самый первый доклад о том, как это вы называете, о психоистории, не так ли? Сэлден едва заметно покачал головой. Как часто он сожалел об этой неосторожности. Конечно, тогда ему и в голову не могло прийти, что это неосторожность. Он улыбнулся. Юношеский энтузиазм из этой затеи ничего не вышло. Так ли? Джараном оглядел кабинет с довольным изумлением. И все таки вы нынче декан математического факультета в одном из самых престижных университетов Трентера. А ведь вам всего 40, если я не ошибаюсь. Мне, между прочим, 42, поэтому я не смотрю на вас с высоты возраста. Видимо, вы просто-таки выдающийся математик, коли сумели добиться такого высокого положения. Сэлден пожал плечами. Мне как-то в голову не приходило думать об этом. Либо вы выдающийся математик, либо у вас влиятельные друзья. Никто не отказался бы от протекции влиятельных друзей мистер Джараном. Но тут, я думаю, вы ошибаетесь. Университетских профессоров такие друзья редкость, да и вообще друзья, если на то пошло. Он улыбнулся. Улыбнулся и Джараном. А как вам кажется? Император, влиятельный друг, профессор Селден? Влиятельный, конечно. Но какое это имеет отношение ко мне? А у меня такое впечатление, знаете ли, что император ваш друг. Уверен, в моем досье, мистер Джараном, есть отметка о том, что я побывал на аудиенции у его императорского величества 8 лет назад. Наша встреча длилась около часа, и тогда я не заметил с его стороны каких-либо признаков дружеского расположения. С тех пор я с ним ни разу не встречался и даже не видел его. Ну, разве что по глави Но, профессор, вовсе не обязательно встречаться с императором лично для того, чтобы он числился во влиятельных друзьях. Вполне достаточно встречаться с Эда Димерзелем, премьер-министром императора. Димерзель ваш опекун, а раз так, можно с уверенностью сказать, что и император тоже Простите, вы эти сведения тоже из моего досье почерпнули. Относительно того, что премьер-министр мой опекун. Или отыскали что-то другое, что позволило вам прийти к такому заключению? Зачем заглядывать в досье, когда и так прекрасно известно, что между вами существует связь? Вы это знаете, и я тоже это знаю. Так давайте примем это как данность и продолжим. И прошу вас, он снова поднял руки в знак протеста. Только не надо искренних возражений, умоляю. Пустая трата времени, ничего больше. На самом деле, сказал Сэлден, я как раз собирался спросить вас: почему вы так уверены в том, что ему вздумалось оказывать мне протекцию? С какой стати? Профессор. Ну зачем вы так? Хотите выставить меня наивным дурачком? Я имею в виду вашу психоисторию, ведь она так нужна Димерзелю. А я вам уже сказал, что все это не более чем юношеские мечты, которые ни к чему не привели. Вы мне можете говорить что угодно, профессор, но я не собираюсь верить каждому вашему слову. Позвольте, я вам скажу откровенно. Я читал тот ваш доклад и попытался понять, о чем в нем речь. Мне помогли математики. У меня и математики в штате имеются, вы не думаете? Так вот, они сказали, что это дикая мечта и совершенно невозможно, чтобы она осуществилась. Я с вами полностью согласен, кивнул Селден. И все же, у меня такое чувство, что Димерзель ждет, когда вы свою психоисторию разработаете и внедрите в практику. Но ну, а если он не ждет, я согласен ждать. И для вас, профессор Селден, было бы намного лучше, если бы я подождал. Это почему же? Потому что Димерзель на своем посту долго не удержится. Общественное мнение все сильнее отворачивается от него. Очень может быть, что скоро, когда император устанет от присутствия рядом с собой непопулярного премьер-министра, грозящего опрокинуть трон, на котором император восседает. Он быстренько подыщет замену. И очень может быть, что этой заменой окажется моя скромная персона. А вам все равно нужен будет опекун. Кто-то, кто сможет обеспечить вам сносное существование и спокойные условия для работы. И этим опекуном станете вы, конечно, И по той же самой причине, по которой эту роль исполняет Демерзель. Мне нужен практический метод применения психоистории, с помощью которого я мог бы более успешно править империей. Сэлден понимающе кивнул. Немного помолчав, он сказал: "В таком случае, мистер Джераном, что толку мне об этом задумываться? Я ведь всего-навсего скромный ученый, живущий тихой жизнью". Занятый безвредной математической и педагогической деятельностью, следовательно, я совершенно спокойно могу продолжать заниматься своими делами. Деритесь себе на здоровье с премьер-министром. Кто бы из вас не победил, у меня все равно будет опекун. Ну, так я вас по крайней мере понял. Джараном прищурился. Доктор Селден, вы патриот? Ну, конечно. Империя дала человечеству тысячелетия мира, во всяком случае, в основном мира, и обеспечила неуклонное развитие. Всё точно, но только прогресс несколько замедлился в последние пару столетий. Сэлден рассмеялся. Я таких подробностей не изучал. А вам и не нужно. Вы знаете, что в политическом смысле последнее столетие, да и предыдущее было временем непрерывных заварушек. Царствование каждого из императоров долго не длилось, и порой еще более сокращалось за счет покушений. Даже разговор об этом прервал его Сэлдон равен измене. Лучше бы вам не...» послушайте, сказал Джаран, откинувшись на спинку кресла. Видите, как все шатко. Империя гибнет, и я готов говорить об этом открыто. И мои последователи также не боятся говорить об этом открыто, поскольку на все сто уверены в этом. Нам нужен некто, стоящий по правую руку от императора, кто мог бы управлять империей, подавлять бунтовские настроения, которые то и дело вспыхивают где угодно, привести вооруженные силы в состояние боеготовности в котором им просто подобает находиться, возглавить экономику. Сэлден протестующе взмахнул рукой. И вы все это сумеете, так что ли? Мне хотелось бы стать этим человеком. Дело будет нелегким, и сильно сомневаюсь, что выискалось бы много охотников им заняться. Да это и понятно. Демирзель безусловно уже не тянет. При нем упадок империи только ускоряется, и скоро дело дойдет до полного распада. А вы стало быть можете предотвратить упадок? Да, доктор Селден. С вашей помощью. С помощью психоистории. Но может быть, и Димерзель смог бы остановить упадок с помощью психоистории, если бы такая наука существовала? Джаранум, не моргнув глазом, заявил: она существует. И давайте не будем притворяться, что это не так. Однако ее существование Демирзелю не помогает. Психоистория не более чем инструмент. Значит, нужен разум, чтобы понять ее, и умение, чтобы работать. И все это у вас, как я понимаю, имеется. Да. Я знаю, на что способен. Мне нужна психоистория. Я хотел бы ею пользоваться. Я хочу ее иметь. Селден покачал головой. Хотеть не запрещается. У меня ее нет. Нет есть. И спорить я не намерен. Джаранум наклонился вперед, словно хотел, чтобы Селден лучше его расслышал. Вы утверждаете, что вы патриот? Я обязан сместить Демирзеле и занять его место ради предотвращения распада империи. Однако сам факт смены лидеров может отчаянно ослабить и без того шаткое положение. Вы ведь не хотите этого? Вот вы и подскажите мне, как нужно действовать, чтобы добиться желаемого деликатно, без вреда и шума, ради жизни всех нас. Я не могу, сказал Салдан. Вы приписываете мне знания, которыми я не обладаю. Хотел бы помочь, но увы, не имею возможности. Джараном резко встал. Хорошо. Теперь вам все известно. Вы знаете, что у меня на уме и чего я хочу от вас. Подумайте. А больше подумать прошу об империи. Вам может быть кажется, что вы чем-то обязаны Димерзелю, этому отравителю всех населенных людьми миллионов планет, ну, например, дружеским расположением. Будьте осмотрительны. То, чем вы занимаетесь, способно поколебать самые основы империи. Я прошу вас о помощи во имя квадриллионов людей, населяющих галактику. Повторяю, подумайте об империи. К концу тирады голос Джаранума перешел на могущественный полушепот. Селден почувствовал, что его пробирает дрожь. "Я и не забываю об империи", ответил он. "Вот и все, о чем я прошу вас сейчас", сказал Джаранум. "Благодарю за то, что приняли и выслушали меня". Сэлден проводил взглядом Джаранума и его спутника, и еще долго смотрел на бесшумно закрывшуюся дверь. Он нахмурился. Что-то не давало ему покоя, но что, он сам пока понять не мог.